Не призовет меж стен глухих внимание Скорбное ничье на имя темное мое. Прощай, отец. Дай руку мне. Ты чувствуешь? Моя в огне. Знай, этот пламень с юных дней то я сожил в груди моей. Но ныне пищи нет ему,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 И что в полголоса поет, Он мне про милую сторону И с этой мыслью я засну И никого не прокляну.